Глава десятая. Дмитрий. Поцеловал сына в лоб и протянул его Марте. Почувствовав, что его отрывают от меня, Филипп немедленно запротестовал. Его сильное маленькое тело напряглось, он забрыкался и завопил так громко, что мои барабанные перепонки едва не лопнули. Филипп невероятно был привязан ко мне, я сам в этом чудесном малыше души не чаял. Перевел усталый взгляд на Марту и прижал к широкому плечу своего плачущего сына. При этом меня совсем не заботило, что ребёнок может испачкать мой элегантный костюм. «Марта, дай бутылочку, я самого покормлю». «Держите», — протянула она бутылочку со смесью. «Может быть, с вами он хорошо поест». Нежно, но твёрдо я устроил филиппу у себя на руках и поднёс карту малыша бутылку с соской. Филипп с удовольствием и жадностью ухватился за бутылочку. Жадно пил, прикрывал глазки и успокаивался. другое дело улыбнулась марта а то совсем не хотел есть я уж переживала что нет голодный филипп съел всю смесь что находилась в бутылочке потом он устало потер кулачками свои глазки и широко зевнув снова начал хныкать. пришло время менять памперс сейчас мой родной сейчас папа все сделает и тебе будет хорошо сказал ласково и стянул с него памперс надела на филиппа чистый подгузник Потом принял из рук Марты пижаму. Уверенно, но мягко засунул его ручки и ножки в синий крохотный костюм, застегнул над рубашки пуговки, натянул на него штанишки и, подняв сына, начал разглаживать пальцами его светлые волосы. Нет нужды говорить, что Марта, Ника и та несчастная женщина были забыты. «Филипп, ты мой сын!» — восторженно и гордо сказал я. «Конечно, он ваш, а же еще?» — рассмеялась Марта. Вздохнул и кивнул. На мгновение забылся едва не произнес вслух то, что не должна слышать ни одна живая душа. «Да, он мой», — повторил так же уверенно и повернулся к Марте. «Идите, отдыхайте, я сам уложу Филиппа». Марта уже привыкла ко мне и моим приказам и знала, что я ненавижу самовольность и импровизацию — Даже если это исходит из благих намерений. Каждый должен знать свое место, выполнять свою работу и делать так, как я говорю. Раньше Марта протестовала и пыталась навязать свою помощь, но после детального и красноречивого разговора она поняла, как нужно вести себя в моем доме, подчиняться моему слову. Если я сказала «иди, отдыхай», то я не желаю при этом слышать, что она не устала и может помочь». Теперь Марта четко выполняла мои указания. Когда дверь за ней закрылась, я полностью сосредоточил свое внимание на сыне. Долго глядел на красивого ребенка и все-таки решил про себя, что я должен, просто обязан сделать тест ДНК, чтобы точно знать. Потому что внутри меня сидела и грызла маленькая червоточинка, или же это была слепая надежда, что Филипп все же мой ребенок, а вся та чушь на диктофоне, Это слова женщины, которая тронулась рассудком на фоне своей болезни. Словам Ники тоже не следует верить, она та еще лживая дрянь. Или, может быть, Нике все приснилось, или ей внушили? Определенное должен знать наверняка. «Да, так и сделаю», — пробормотал едва слышно, укачивая Филиппа на своих руках. «Ты мой», — повторил ему, — «а я никому не отдаю ничего и никого из того, что считаю своим. как было и так будет всегда. Перед глазами снова встало лицо той несчастной женщины. Чёрт. Закрыл глаза и решил. Сначала сделаю тест. Я верю только фактам, а не словам женщин. Их разговоры и признания чаще всего — это пустой звук. Будут результаты, будет видение что мне делать дальше со Светланой. Или же ничего не делать. Дмитрий. Диктофон восстановить не удалось, но запись извлекли. На следующий день я несколько раз прослушал этот кошмар наяву. И когда знал уже весь текст этой записи наизусть, я взял мобильный и набрал номер телефона одного хорошего специалиста. «Дима?» — удивились с другой стороны провода. «Здравствуй, Толя», — произнёс я в своей обычной манере, сухо и безэмоционально. «У меня есть для тебя небольшое задание». «Не скажу, что очень рад тебя слышать, Дима. Ты мне только и звони, что по делу. Никогда не поинтересуешься моим самочувствием и здоровьем», — нудно пробормотал Анатолий. «Как твоё здоровье, Толя?» — спросил его. Мужчина хмыкнул. «Не жалуюсь», — был его ответ И уже деловым тоном поинтересовался, так что за задание? Нужно собрать полное досье на одну женщину. Я перевел взгляд на отчет охраны, где были указаны паспортные данные Светланы. Без проблем, Дима, тебе, как всегда, нужно срочно. Да, Толя, сделай все быстро, сказал ему. Хорошо, присылай на почту все, что тебе известно, и фотографии, если есть. Подготовлю информацию как можно быстрее. «Отлично», — сказал ему и нажал на кнопку «Отправить». «Вся информация у тебя на почте». «Тогда до связи, пошел работать», — сказал Анатолий и положил трубку. Я перевел взгляд на часы. Через два часа меня с сыном ждут в клинике. «Что ж, сомнениям нет места. Нужно сделать тест, чтобы знать истину», — сказал про себя, впервые ощущая страх, что все, что было сказано на диктофоне — все произнесенные слова Ники и Светланы — правда. Моя профессия такова, что я должен докопаться до истины, какова бы она ни была. Весь мой жизненный богатый опыт подсказывал, что я уже знаю правду. Но мне все равно нужны были конкретные доказательства, ДНК этим доказательством будет являться. Я был не из тех людей, которые боятся жизненных трудностей, но это когда касалось конкретно меня и моей судьбы, сейчас же все по-другому. Все мои родные, друзья и знакомые считали меня спокойным, уравновешенным человеком. Даже подшучивали, что вывести меня из себя может только что-то совсем уж невероятное. Ситуация с моим сыном, Никой и Светланой вызывала лишь гнев, что с трудом удавалось сдерживать. Мне хотелось орать, крушить все вокруг и уничтожить не только Нику и тот проклятый роддом со всем его персоналом, но и саму Светлану, что посмело заявиться ко мне. И с каждым разом, прослушивая эту чертову запись, я приходил к пониманию и выводу, что в жизни вполне возможна ситуация, когда может понадобиться помощь настоящей матери Филиппа. Например, самое элементарное — это ее кровь. Филипп, когда подрастет, пойдет в школу, университет. Все будут замечать внешние различия, мы будем не похожи. Или же он может потом сам сделать анализ ДНК и узнать правду, что я не его биологический отец. Тогда трагедии не избежать. Очнутся вопросы, недопонимания, злость, гнев, ненависть. Вполне возможно, что Филипп захочет найти своих биологических родителей. Запустил пальцы в волосы и тяжело вздохнул. «Если тест ДНК подтвердит, что я не отец Филиппа, то хочу я того или нет, но мне придется выйти на Светлану и провести с ней переговоры». В голове тут же созрел идеальный план. Снова вспомнил ее. Светлана была одета в недорогую одежду и выглядела не очень хорошо, из чего мог сделать предварительный вывод, что женщина небогата. Когда Толя соберёт на неё информацию, тогда и станет ясно, сколько ей нужно предложить, чтобы она написала мне отказную от ребёнка. Пусть у меня будет эта бумага. Может, она никогда и не понадобится, быть может, и очень даже пригодится. С этими мыслями и с чётко составленным планом я направился домой, чтобы забрать Филиппа и поехать с ним в клинику для сдачи анализов. Я никому не позволю разрушить и даже чуть-чуть поколебать мою стабильную жизнь. И неважно, кто это, практически бывшая жена, которая скоро получит документы на развод, биологическая мать моего сына, или кто-то, или что-то иное. Никому не позволю трогать меня и мою семью.